Глава 7. Замечательное решение Софьи и ещё более замечательный ход миссис Гоноры. Хотя миссис Гонора была привязана главным образом к собственным интересам, но чувствовала некоторую привязанность и к Софье. Правда, сказать трудно было знать молодую девушку и не любить её. Поэтому, услышав новость по её мнению очень важную для её госпожи, Гоннора совершенно позабыла обиду, полученную 2 дня тому назад, когда Софья так невежливо прогнала её вон и поспешила к госпоже своей с вестями. Начало её речи было такое же стремительное, как и появление в комнате. "Милая барышня", воскликнула она, "как это понравится вашей милости, верьте слову" Я перепугалась до потери памяти, а всё же подумала, что долг мой рассказать вашей милости, хоть вы может быть и рассердитесь. Ведь мы, слуги, не всегда знаем, за что наши барыни рассердятся, а каждое слово ставится в вину слуге. Когда наши барыни не в духе, так уж нам не виноват брани, и верьте слово меня не удивит, если ваша милость будет не в духе. Вы просто изумитесь и будете потрясены, когда я вам скажу душа моя». «Говори, пожалуйста, без предисловий», — перебила ее Софья. «Уверяю тебя, мало есть таких вещей, которые изумили бы меня, и еще меньше таких, которые потрясли бы». «Милая барышня», — отвечала Гонора, — «поверите ли, я подслушала, как барин говорил священнику Саплу, чтобы он сегодня же к вечеру достал брачное свидетельство. И, поверите ли, собственными ушами слышала, как он сказал ему, что завтра утром, а то милость, должны быть обвенчаны. При этих словах Софья побледнела и испуганно повторила. «Завтра утром?» «Да, сударня», — отвечала преданная горничная, «я присягнуть готова, что собственными ушами слышала это от барина». «Гонора», — сказала Софья, — «то действительно до того поразила и потрясла меня, что я не могу опомниться» что мне делать в этом ужасном положении? От души хотела бы посоветоваться с вашей милостью. Посоветуй, воскликнула София. Ради бога, дорогая Ганора, посоветуй. Скажи, что бы ты сделала, если бы с тобой такое случилось? Правосударение сказала Гунора: "От души хотела бы поменяться местами с вашей милостью, не в обиду вам будь сказано". Я понятное дело, не желаю вам сделаться служанкой. Я говорю только что будь я на вашем месте, я ни минуты не задумывалась бы. По моему убогому мнению, молодой сквайр Блэшилл приятный и милый мужчина и собой хорош. Перестань молоть глупости, остановила её София. Глупости, повторила Гнора. Это как сказать, оно, конечно, что одному впрок, то другому отравы. И это точка в точку правильно и о женщинах. Гонора, скадала София, я скорее поражу себя кинжалом в сердце, чем соглашусь быть женой этого презренного негодяя. Господи, какие страсти воспыхнули в Гонора! Вы меня до полусмерти напугали. Разве можно такие дурные мысли до себя допускать? Господи, все косточки у меня трясутся. Подумайте только, милая барышня, ведь вас тогда по-христиански хоронить не станут, а зароют ваше тело на большой дороге и колом насквозь проткнут, как фермера гейпни в окскрости. И вестье слово дух его всё бродит там с тех пор, многие его видели. Вестье слово не иначе, как сам дьявол такие дурные мысли внушает. Право, не так грешно на целый свет покуситься, как на собственную душу. От некоторых священников это слышивы. Если уж ваша милость чувствует к нему такое отвращение и настолько ненавидит молодого джентльмена что даже мысли не допускает в постель с ним лечь, оно и правда, иной человек бывает так противен, что, кажется, скорее бы к жабе прикоснулся, чем... Софья была слишком озабочена собственными мыслями, чтобы уделять внимание этой превосходной лечи миссис Гоноры. Она перебила ее и, не отвечая на ее слова, сказала, «Гонора, я приняла решение. Я решила уйти сегодня ночью из дома моего отца». И если ты питаешь ко мне дружеские чувства, в которых часто меня уверяла, что пойдёшь со мной, хоть на край света Сударни отвечала Гонору, но прежде чем решиться на такое безрассудство, прошу вас, подумайте о последствиях, куда ваша милость пойдёт. В Лондоне есть одна знатная дама, моя родственница, отвечала Софье. Она гостила несколько месяцев в деревне у тётушки и была со мной очень добра. Мне так понравилось, что она настойчиво просила тётушку отпустить меня с ней в Лондон. Это дама видная, разыскать её будет не трудно, и я не сомневаюсь, что она примет меня хорошо и радушно. Не советую вашей милости слишком доверяться таким особам, возразила Гонора. Вот я служила раньше у одной барыни. Она всех бывало приглашала к себе в гости, а как услышит, что едут, так сразу вон и из дому. Кроме того, пусть эта дама и рада видеть вашу милость, Кто же не рад вас видеть, а как узнает, что ваша милость от барина бежали. Ты ошибаешься, Гнора, перебила её Софья. Она смотрит на отцовскую ласку до хуже, чем я. Когда они смотря на все её настойчивые просьбы, я отказалась ехать с ней в Лондон без согласия отца. Она меня высмеяла, назвала глупой деревенской девчонкой и сказала, что из такой покорной дочери выйдет примерная любящая жена. Вот почему я уверена, что она примет меня и даст мне защиту, а тем временем батюшка, может быть, немного образумится, увидев, что я уже не в его власти. Хорошо с удары не отвечала Гонора, но как же ваша милость думает устроить побег? Где вы достанете лошадей и экипаж? О вашей мощи немецвой думать, ведь всем слугам известно, что у вашей милости с барином не лады. И робин скорее даст себя повесить, чем позволит вывести её из конюшни без нарочитого приказания барина. Я думаю уйти пешком, сказала Софья, прямо в ворота, когда они будут открыты. Ноги у меня, слава богу, достаточно крепкие. Насиль же они меня по целым вечерам под звуки скрипки с довольно неприятными партнёрами, так верно помогут мне убежать от самого ненавистного партнёра на всю жизнь. Боже мой, сударь, воскликнул Гонор. Да понимаете ли вы, что говорите? Вы собираетесь идти пешком по большой дороге ночью и одни? Нет, ни не одна, отвечала Софья. Ведь ты обещал идти со мной. Я-то с вашей милостью хоть на край света и я это сказала, Гонора, но для вашей милости это всё равно, что идти одной, ведь я вам не защита, если на вас нападут разбойники или другие злодеи. Я сама перепугаюсь не меньше вашей милости, потому что будьте уверены, они надругаются над нами обеими. К тому же, с удары не забывайте, что и ночи теперь холодные, мы с вами замёрзнем. Скорый проворный шаг предохранить нас от холода отвечала София. А если ты не можешь защитить меня от негодяя Ганора, то я тебя защищу. Я возьму с собой пистолет. В зале всегда висит пара заряженных пистолетов. Ибо, барышня, вы пугаете меня всё больше и больше, воскликнула Ганнора. Конечно, ваша милость не решится стрелять. Я готова скорей на что угодно пойти, только бы избавить вашу милость от этого. Зачем же, с улыбкой сказала Софье, неужели Ганнора, ты не выстрелила бы в человека, который покусился бы на твою честь? Конечно, с удара не отвечала Ганнора. Честь вещь драгоценная, особенно для нас, бедных слуг. Можно сказать, мы ею только и живем. А все-таки я до смерти боюсь огнестрельного оружия. Столько из-за него бывает несчастных случаев. «Полно!» — успокоила ее Софья. «Я сберегу твою честь более простым способом, не запасаясь в дорогу оружием. В первом же городе я намерена взять лошадей, а по дороге в город вряд ли кто на нас нападет. Послушай, Гонора, я твердо решил обижать, и если ты пойдешь со мной что я ничего не пожалею, чтобы наградить тебя самым щедрым образом. Этот последний довод произвел на Гонору более сильное действие, чем все предыдущие. Видя такую решимость своей госпожи, она перестала ее отговаривать. Обе они принялись обсуждать пути и способы осуществления своего проекта. Тут встретилось одно очень досадное затруднение. Именно это. Как взять с собой вещи. Госпожа справилась с ним гораздо легче, чем служанке, потому что когда женщина решилась бежать к любовнику или от любовника, то все препятствия для неё нипочём. Но такого побуждения у гоноры не было. Её не ждали в восторге любви и не гнали никакие ужасы, и не говоря уже о большой ценности её гардероба, составлявшего главную часть её имущества. Она питала нежную любовь к некоторым своим платьям и другим вещам, в части потому, что они были ей к лицу, в части потому, что ей подарила их такая-то и такая-то, в части потому, что она купила их недавно, в части потому, что давно уже их носит, а также и по многим другим столь же веским причинам. Таким образом, она не допускала и мысли оставить свои пожитки на произвол вестерна будучи уверена, что в порыве бешенства он изорвет их в клочки. И так, потратив все свое красноречие, чтобы отговорить Софью, и убедившись в бесповоротности ее решения, изобретательная Гонора в конце концов придумала средство увезти с собой свои платья. Именно она решила устроить так, чтобы ее прогнали со службы сегодня же вечером. Софья горячо одобрила эту выдумку, но сомневалась насчет возможности ее осуществления. «Можете на меня положиться, сударыня», — отвечала Гонора. «Мы, слуги, очень хорошо знаем, как добиться этой милости от наших господ. Правда, подчас, когда они задолжали нам жалования больше, чем могут тотчас заплатить, они пропускают мимо ушей все наши ерзости и не принимают наших заявлений с требованием расчета». Однако Сквайр не из таких свадьбов, И если ваша милость решили бежать ночью, ручаюсь вам, что добуду расчет сегодня же к вечеру. После этого было решено, что Гонора уложит со своими вещами немного белья и ночную сорочку Софьи, а что касается остальных платьев, то молодая девушка оставляла их без малейшего сожаления, как матрос, выбрасывающий за борт чужое добро для спасения собственной жизни».